Сольхва вдруг поймала себя на невыносимом раздражении. Он не смотрел на нее, не искал ее взгляд, не искал ее, хотя именно она первая его заметила, и именно она и настояла на том, чтобы он остался в секте. Она говорила с мастером Йонг Мином, чтобы тот взял этого странного паренька в ученике. «Я же выбрала тебя. Я была первой, кто увидел. Почему же теперь кто-то другой собирается тебя увести у меня?» Где-то глубоко под этим ворохом мысли и эмоций жгла еще одна острая и резкая, как игла. Почему мне вообще невыносимо думать, что ты окажешься с кем-то другим? От осознания этой странной мысли внутри ее души все смешалось. Долг, страх, гордость, инстинкт, женская уязвимость, которую она всегда презирала. И все же сейчас, в этот миг, не могла не признать. Обдумывая все это, Соль Хва стояла неподвижно, как статуя, но внутри нее сейчас что-то кипело, бурлило и даже ломалось. Это была не только ревность, это было притяжение, обрамленное страхом. И это было нежелание отпустить того, кто вдруг стал важен, даже если она себе в этом еще не призналась. И теперь, на фоне взглядов старейшин, шепотов родов и выстраивающейся игры интересов, она понимала, если не сделает шаг она, то его сделает кто-то другой вместо нее, и тогда будет поздно что-то менять. Соль Хва стояла неподвижно, ее длинное бело-серое одеяние мягко колыхалось от теплого ветерка, доносившего аромат нагретых солнцем камней и цветов, рассыпанных по террасам обители пяти пиков. Она и не сразу заметила, как от самой центральной лестницы к ней пробирается человек, но как только взгляд выхватил знакомую фигуру, спина сама собой выпрямилась. Соль Чхон Йон Бин, глава ее семьи, ее родной дядя, а по факту человек, с которым она не произнесла ни слова с того самого дня, как зашла речь об этом немом. С того самого дня, когда он холодно сказал. «Ты опозорила свой рот. Мы клан Дао, а ты тратишь время на ущербный обломок». Тогда это было как удар в грудь, но Соль Хва не оправдывалась, просто поклонилась и ушла. А теперь, теперь именно он шел прямо к ней, и по его лицу было видно, что он не был зол, он думает. Об этом сейчас говорила буквально все. Его медленные уверенные шаги, скрещенные за спиной руки, прищуренный взгляд. Она знала этот взгляд с детства. Так Чхон Йонг Бин выглядел тогда, когда вычислял новую возможность. Когда смотрел на тех, кого можно использовать. Когда пересматривал стратегию. И Соль Хва внезапно поняла, он идет не просто к ней. Он идет к тому выбору, что она сделала. И не потому, что разделяет его, а потому, что теперь этот выбор стал выигрышным из всей этой толпы старейшин мастеров и высокородных кто пытался придумать как обойти решение семьи хва джон и алхимика именно соль хва оказалась в самом центре будущей борьбы она была той кто первый увидел зерно истины в пыли а теперь когда это зерно прорастает бури все взгляды снова и снова возвращаются к ней и она это чувствовала физически каждый взгляд каждый шепот каждое движение губ на трибунах каждый вздох Раньше они смеялись, а теперь считают, как бы урвать кусок побольше. Но я увидела его раньше, я сделала выбор, я не отдам». И все же, когда ее дядя подошел ближе, все еще молча, все еще оценивающе, она не смогла полностью избавиться от ощущения дискомфорта, потому что знала, к чему может привести такой разговор. Глава семьи Соль остановился в шаге от нее, мгновение, тишина, а потом, не отвлекаясь на вежливости бросил. «Ты давно об этом знала?» Тихо, почти шепотом спросил он, но в голосе уже звенел металл. «Заранее» или «просто угадала». Сольхва медленно повернулась к нему всем корпусом, встретившись с ним немигающим и упрямым взглядом. Она не кланялась, она больше не была той послушной девочкой, что могла начать извиняться по любому поводу, и этот взгляд был ее ответом. «Я увидела то, чего вы не захотели заметить, а теперь вы пришли, чтобы взять это себе?» Чхон Йонбин слегка прищурился, но не ответил сразу. Он просто посмотрел в сторону, туда, где стоял Андрей, рядом с внуком главы семьи хва джон и произнес «Такой потенциал нельзя терять, даже если он чужой. Сделай все, чтобы он стал ближе к нам». В этот момент она почувствовала, как внутри что-то снова напряглось, как та самая перетянутая струна. «Ты хочешь заключить союз через меня?» – спросила она, не повышая голоса. «Это было бы удобно». Он коротко кивнул. «Он уже под крылом семьи Хваджон, но твоя привязанность – весомый аргумент. А ты ведь привязалась к нему, не так ли? Или он к тебе?» Соль Хва замерла. В сердце возникло ощущение холода. Он увидел это, он понял ее чувства. И хотя она молчала, дядя, взглянув на нее, с легкой улыбкой добавил. «Ты уже сделала выбор. Теперь просто доведи его до конца». После этих слов он развернулся и пошел обратно, не сказав ни слова больше, а соль хва стояла будто оглушенная, он не дал приказа, он дал разрешение, а в ее груди клокотала странная, с трудом удерживаемая смесь ярости, страха и желания, потому что отныне борьба только начиналась, и она ее часть. Некоторое время Соль Хва продолжала стоять неподвижно. Ее взгляд был направлен вниз, будто бы она просто отдыхала или размышляла о чем-то отвлеченном. Но каждая частичка ее внимания была сосредоточена на той тихой, почти интимной беседе, что происходило в паре шагов от нее. Чуть в стороне, где уединенно переговаривались глава семьи Хва Джон и старый алхимик, в прошлом ее, а ныне наставник Анда Рея. Она не удивлялась совсем. Все происходило точно так, как она предсказала еще за несколько мгновений до того, как Чхон Йон Бин подошел к ней. Разговор, начавшийся как обсуждение потенциала, очень быстро ушел в сторону вопросов будущего, но не в смысле обучения, нет. Оба этих разумных, один, закаленный в дворцовых интригах и брачных соглашениях, как в кузнице стали, а другой, прославленный среди сект за прозорливость и жесткий отбор учеников, не могли не подумать о том же направлении, куда повернули и мысли самой Сольхва. «Если у тебя в руках алмаз, ты не бросаешь его в реку, ты вставляешь его в венец, и венец должен быть достойным». «Если оставить его просто в секте, он станет еще одним выдающимся учеником». Негромко говорил старый алхимик, медленно, с нажимом, будто кристаллизируя свою мысль. «Но если мы хотим, чтобы он оставался преданным, то нужно привязать его». «Привязать, да, это было бы разумно». Кивнул глава семьи хва джон задумчиво потеряв подбородок. «Но не просто через обязательство. Вы хотите сказать, через брак?» «Именно». Старый алхимик посмотрел в сторону, где стоял Анд Рей, окруженный гостями. «Вы же сами видите, как сейчас смотрят на него все остальные семьи. Они его не забудут, а вы же и сами хотите, чтобы он остался на вашей стороне?» «В идеале еще и на стороне секты», – тут же тихо хмыкнув, добавил глава семьи Хваджон. «Чтобы у нас был общий интерес. Тогда стоит искать среди тех, кто уже связан с обителью, желательно семьи, у которой прочные корни в самой секте». Соль Хва почти вздрогнула, услышав это, именно это она и предчувствовала, старик собирается подобрать ему невесту, подходящую, как он сам выразился, не из любви, не по страсти, а из целесообразности. Она уже видела, как взгляд старого алхимика скользнул по нескольким девушкам, что участвовали в состязании, особенно по той самой Цуй Ханер, что дошла до финала которая проиграла Андрею, но была хороша собой, сильна духом, обучена семейным техникам и, главное, с хорошей родословной. А Соль Хва стояла чуть поодаль и вдруг почувствовала, насколько холодно устроен этот мир. Даже старейшины, даже мудрые, даже те, кто вроде бы заботятся, прежде всего планируют. «Он будет нужен, его будут делить, а я уже просчитана». И в этот миг она впервые за долгое время почувствовала, что теряет почву под ногами. Не потому, что кто-то у нее что-то отнял, а потому, что ее самой никогда не было в этих расчетах. Лишь инструмент, проводник, средство. Но вдруг в ней едва уловимо шевельнулось сопротивление, маленький тихий голос внутри. «А если я не отдам этого парня им? Если он сам выберет меня?» Но был ли он свободен выбирать? И, что могло быть куда хуже, захочет ли он выбирать ее? Сольхва продолжала смотреть вперед, но внутри все было похоже на медленно нарастающий шторм. А два старика все продолжали говорить, словно решая судьбу юноши, словно он не разумный, а инструмент стратегии. Словно это вовсе не Андрей, а чья-то будущая фигура на доске власти. Андрей стоял в самом центре поля для поединков, окруженный множеством зрителей, старейшин, учеников и гостей, и с трудом сдерживал желание отступить назад, туда, где было тихо, где не жгли эти взгляды, где не нужно было изображать то, чего он не чувствовал. Его магическое ядро, все еще пульсирующее от остаточных колебаний после последнего боя, постепенно успокаивалось, в то время как вокруг начиналась совершенно иная битва – битва интересов. Он почувствовал, как изменился воздух, густой, напряженный, тяжелый от расчетов. Это была не тишина, как после поединков, это была взвешенная ледяная тишина старших, сильных и влиятельных, которые вдруг осознали, что их мир пополнился неизвестной, но потенциально разрушительной переменной. Им приходилось быстро адаптироваться, переосмысливать, просчитывать и, как всегда, начинать с вежливости. Первым подошел высокий мужчина в мантии, расшитый символами серебряного пламени, эмблема семьи Йон, тех самых, что когда-то пытались уничтожить наследника семьи Хваджон. Он держал в руках изящную лакированную коробочку, в которой приоткрыто блестела пилюля, судя по ауре четвертого ранга. «Ты удивил нас, юноша!» Сказал он громко, чтобы услышали те, кто стоял ближе. Лицо его было вежливо каменным, но во взгляде мерцала тонкая ненависть, затянутая в шелковый вуаль доброжелательности. «Пусть эта пилюля поможет тебе не растерять твой путь!» Он протянул коробочку, даже не касаясь пальцами кожи Андрея, и сразу же отступил. А следом уже шли другие. Представители мелких родов, младшие наследники, хранители реликвий, откупщики и мастера прикладных искусств. Кто-то дарил свитки с записями тренировок, кто-то пояса с магическими нитями, а один даже передал приглашение в павильон оружейников, пообещав особые условия, если он захочет что-то приобрести. Все они говорили одинаково, слегка приглушенно, обтекаемо, сдержанно вежливо, но в их глазах то и дело проскальзывали фразы. Если вдруг захочешь посмотреть на другие пути. У нас есть наставники, что обучают только избранных. Полагаем, тебе стоит быть среди тех, кто по-настоящему ценит талант. Андрей не мог ответить, и это было его оружием. Он просто клонил голову, слегка покачивал ею и с легкой, будто выученной скромностью, принимал эти своеобразные подарки и даже какие-то подношения. И чем дольше он молчал, тем больше их это раздражало. Они хотели видеть хоть намек на благодарность, признание их значимости, ведь для них он был просто никто, безродный, немой, откуда-то с улицы. Он не носил дорогой мантии. На нем все еще была та самая выцветшая, изношенная хламиды ученика, которую он получил еще в первый день, когда вошел в ворота алхимической лаборатории секты. Но теперь она резала глаза, особенно представителям других сект, что тоже пришли. На их одеждах блестели знаки небесной черепахи Хаоса, солнечного владыки Теангина, секты песчаной тени. Они ничего не говорили напрямую, но в их голосе звучал яд меда, скрытый лести. В наших залах ученики не носят обноски. Победитель подобного уровня достоин лучшего, если знает, где искать. У нас с ним их тоже ценят, главное ведь не речь, а сила. Один из них, худощавый пожилой мастер с темными глазами и эмблемой невестного нефритового императора, даже погладил себя по подбородку, осматривая Андрея с ног до головы и добавил с ленивой усмешкой. «Иногда сектой становится не место, а выбор». Андрей все так же молчал. Он кивал, он принимал дары и запоминал лица, голоса, намерения, но внутри его души уже начиналась настоящая буря. «Вот вы и начали. Теперь я не тень, а то, чего вы боитесь. Я не прошу, вы предлагаете. Я не ваша игрушка и никогда ею не стану, но играем пока что по вашим правилам». И в самой глубине его магического ядра кость падшего бога едва заметно дрогнула, будто одобрительно хмыкнула. В этот момент Андрей не сразу понял, что именно происходит. Все еще окруженный шумом толпы, он продолжал кивать, принимать подношения, чувствуя, как в теле нарастает напряжение. Не ментальное, не эмоциональное, а физическое, глубинное на уровне каждой прожженной магии клетки. Сначала он подумал, что это просто усталость, накопившаяся после множества боев. Потом, что это остаточное дрожание меридианов от последнего неосознанного выплеска силы. Но когда магические потоки в теле начали сбиваться с ритма, а сердце с каждым ударом словно отдавало вспышкой силы в живот, он понял, неужели снова прорыв? И только сейчас парень обратил внимание на то, что его ядро, скрытое, опечатанное, тщательно подавляемое через внутренние плетение и заглушающие печати, вспухло внутри, словно сжатая сфера света, которая больше не вмещала в себя накопленную энергию. Оно пульсировало, каждый раз отдаваясь тонкой, но несущей силу вибрации, словно дремлющий вулкан, что вот-вот проснется. Андрей чуть качнулся и только благодаря годам выучки в маскировке не выдал ни боли, ни страха, ни тревоги, только резко опустил глаза и незаметно сжал ладони в кулаки, пытаясь удержать все внутри. Но Сольхва, стоявшая у дальнего края поля, видимо, все же поймала едва заметное искажение его ауры. Она вздрогнула, чуть прищурилась и тут же обратилась к старейшине-алхимику, что стоял рядом, тоже наблюдая за происходящим с выражением довольства, от которого остался только намек. «Он вот-вот начнет прорыв ядра», — резко сказала она, кивнув в сторону Андрея. «Посмотрите на его ауру. Это не просто волнение». Алхимик повернулся. Его глаза в тот же миг расширились, он увидел то, что не могли уловить обычные наблюдатели. Аура его ученика уже начала искривляться, строилась неровными волнами, а вокруг него образовывалась едва заметный пульсирующий вихрь духовной энергии, как перед неминуемым прорывом. «Прекрасные небеса!» — выдохнул он. «Он не продержится дольше получаса!» Он резко взмахнул рукавом, высвобождая магическое сообщение, и громко, как будто подчиненным, рявкнул. «Отвезти его на внутреннюю площадку перехода! Срочно! И приготовьте печати стабилизации!» Немедленно двое старших учеников из числа помощников алхимика вырвались из толпы и, пробираясь сквозь нее с помощью потоков мягкой магии, приблизились к андурею. Один осторожно взял его за руку, второй за плечо и негромко, но настойчиво. «Пойдем, быстро, ты начинаешь прорыв, и времени почти нет». Парень молча кивнул, с трудом удерживая лицо спокойным, хотя в груди уже билось, как в колокол, ядро, стремясь пробиться наружу. Он сделал шаг и вдруг сгорбился, задыхаясь от боли. Это была не физическая боль, а магическая перегрузка. Ядро буквально требовало немедленного освобождения. Старый алхимик уже подошел к нему сам, не скрывая тревоги и, не церемонясь, вложил в ладонь парня две пилюли, густо пахнущие, ярко-зеленые, почти горячие от внутренней энергии. «Прими сейчас же!» Приказным тоном сказал он. «Это укрепляющие пилюли. Без них ядро может треснуть прямо здесь и сейчас». Андрей коротко кивнул своему наставнику, проглотил обе пилюли, без воды и без размышлений. Через секунду тепло разлилось в теле, как жидкий металл и магические меридианы начали стабилизироваться, хоть и с явным трудом. А среди собравшихся гостей и учеников уже вспыхнул глухой ропот, словно по толпе пробежал ветер. «Он что, прямо сейчас? Так быстро? Это невозможно!» «Да он и года не учился! Как? Как он может?» И только глава семьи Хва Джонс слегка усмехнулся. Он понял, что значит подобный прорыв. Такие вещи нельзя симулировать. Это уже был не просто талант. Это было врожденное нарушение всех устоев и ожиданий. Некоторые из старейшин пяти пиков бессмертных резко нахмурились. Другие нахлобучили свои капюшоны, чтобы скрыть выражение растерянных лиц. Андрея тем временем почти на руках внесли в арку, ведущую вглубь храма, где находилась площадка перехода. Место, окруженное многослойными печатями, подготовленное для тех, кто подходил к точке прорыва ядра. Пока они шли, он прощупывал свое ядро изнутри, уже ощущая, как трансформация древней кости проникает глубже, с каждым витком медленно, но неотвратимо изменяя его тело. Меридианы становились гибче, прочнее, а ядро гуще, ярче, живее. Его шаг был неровным, дыхание сбилось, но глаза, глаза были холодны и сосредоточены. «Я не просил этого, но теперь выдали мне повод идти вперед. Прорыв или смерть? Все равно, я дойду до конца». Своего, не вашего. За его спиной сотрясалась толпа, но он уже ничего не слышал. Внутри звучало только сердце и пульс магического ядра, готового к взрыву. А когда Андрей, шатаясь, переступил порог зала перехода, его сопровождающие, даже не дождавшись, пока он встанет на ноги, буквально единым прыжком отскочили назад, словно рядом с ним уже начинался взрыв. И в каком-то смысле это было правдой. «Закрывайте печати! Все наружу! Быстро!» Гаркнул один из старших учеников, что сопровождал его. Тут же раздался лязг запечатывающихся створок. Тяжелая каменная дверь с резными узорами глухо захлопнулась, разделяя Андрея с внешним миром. Внутри воцарилась глубокая тишина, нарушаемая лишь пульсирующим звоном энергии, что пробегала по его костям, венам и меридианам. Свет в помещении, проникавший через верхние рассеянные щели в потолке, мерцал, словно сам воздух содрогался от силы, что была оскована в его ядре. Андрей зашатался и, стиснув зубы, медленно опустился на колени. Он понимал, что времени у него почти не осталось, еще немного, и вся энергия вырвется наружу, снесет все, что не успеет укрепиться. В мгновение он резко распахнул свиток плетений, заранее подготовленный им на подобный случай. На нем уже была заготовлена схематическая сеть приглушающих печатей, разложенных по кругу. Подобное можно было применить всего один раз, и то в считанные мгновение до прорыва, иначе эффект будет разрушен напором ауры. Сейчас или никогда. Мелькнуло в голове парня, прежде чем он успел разложить печать вокруг себя. Это были пять рунических символов, начертанных магическим пеплом на специально выложенных кусочках кожи молодого теленка. Они начали тянуть энергию в себя, слегка гася излучение ядра, сжимая поле вокруг. Но ядро уже не поддавалось его контролю, так что он сел на пятки, выпрямился, опустил руки на колени, закрыл глаза и вдохнул. Внутри тела вспыхнула белая, плотная, почти тяжелая энергия, которая рванулась вверх по позвоночнику. Ядро, спрессованное, упругое, тяжелое, все же треснуло своей оболочкой. В этот миг, казалось, даже воздух вокруг него загрохотал, а вырвавшаяся из его тела магия в этом замкнутом по кругу помещении, у которого в потолке специально имелось отверстие, взревела, как настоящая буря. Андрей удерживал себя изо всех сил, держа сознание, хотя оно буквально плавилось от боли. Все тело словно прорезали сотни раскаленных игл, меридианы расширялись, разрывались и снова срастались. И тогда, сквозь ту самую дуру в потолке зала, пробился стоп света, вырвавшийся из его тела. Он не был резким или обжигающим, но выглядел невероятно плотным. Внутри светилась суть энергии, которая обычно не видно в человеческом мире. Живая сила, что соединяет небо и землю, оно было ярче, выше, глубже, чем должно было быть. Даже Андрей это понял. Это не уровень второй звезды до уши, и не третий, это нечто большее. Он не мог оторвать взгляд от света, что извивался из его собственного тела и уходил ввысь, сквозь потолок, сквозь печати, сквозь небо, в небесном уровне, где витает энергия Дао. Снаружи в тот момент в небо уже взлетали шоки и возгласы. «Свет прорыва! Это не может быть обычный уровень ученика! Что это за монстр?» Андрей дрожал не от страха, не от изнеможения, а от силы, что наполняло его, как в сосуд наливают огонь. Он еле-еле успел. Если бы медлил еще немного, ядро могло бы лопнуть, и он бы стал либо коллегой, либо мертвецом, и это в лучшем случае. А в худшем, удар такой волны неконтролируемой, или, как говорят еще, дикой силы, смогли бы сдержать разве что старейшины секты, имеющие уровень как минимум до до уши трех-пяти звезд. Но он успел, и теперь ему оставалось только выдержать напор этой энергии и все же постараться загнать ее под свой контроль, и он держался изо всех возможных сил. Пульс его ядра стал ритмичным, мощным, глубоким, энергия света над головой вливалась в тело, запечатывая меридианы, укрепляя кости, обволакивая ядро новым уровнем слияния с миром. В какой-то момент он даже позабыл обо всем. Не было зрителей, не было секты пяти пиков бессмертных, не было даже той самой кости падшего бога, был только он и пламя в груди, что отказывалось гаснуть. Небо над сектой пяти пиков бессмертных раскололось бесшумным сполохом света, словно в полуденное солнце кто-то вонзил клинок из живой магии. Столп сияющей энергии, глубоко серебристый у основания и мерцающий багрянцем по краям прорвал купол печати над площадкой прорывов, куда буквально несколько мгновений назад практически на руках унесли победителя состязания, немого парня в поношенной хламиде младшего ученика. Впервые ахнула одна из учениц, но ее голос затерялся в растущем гуле, когда все, кто был в зале, задрали головы вверх. «Что это такое?» прошептал один из молодых мастеров, его голос дрожал, как натянутая струна, но старейшины и мастера, те, кто прошли сквозь годы культивации, кто видели прорывы и падения, молча побледнели. Некоторые встали, кто-то сжал подлокотники кресла, а кто-то отшатнулся, словно от удара. Глава семьи Хва Джон, и без того пристально следивший за действиями Андрея, приподнялся со своего места, и его глаза неестественно сузились. Этого не может быть. «Четвертая звезда Резко выдохнул его сосед, старейшина, чья борода подрагивала от ужаса, но ему никто не ответил. Хотя всем уже было понятно, что это был не ученик, это даже был не младший мастер низкого уровня Доуши. Ведь сейчас столб прорыва ядра с силой и резонансом, присущими как минимум четвертой звезды мастера уровня Доуши, продолжал вздыматься вверх и запуская в небо волны давления, которые заставляли вибрировать печати защиты, установленные вокруг арены. Некоторые из старейшин вскочили со своих мест, несколько алхимиков вытянули руки вперед, будто пытаясь потрогать или уловить суть той энергии. «Такого не бывает. Он не провел и года в секте, он...» «Кто он вообще такой?» Рядом стоявший старейшина-алхимик, тот самый, что обучал андрея лишь прищурился, а его тонкие губы дрогнули в ехидную смешке. Но даже он теперь выглядел не совсем уверенным. Ведь он ожидал, что у парня есть потенциал. Да, он видел в нем силу. Но четвертая звезда до уши и сейчас? Это выходило за пределы всех его расчетов и даже прогнозов. Соль хва стояла застыв, чуть опустив подбородок, и напряженно вглядывалась в небо. «Нет», – прошептала она, – «не может быть, не так быстро». Но сияние в небесах не лгало, даже силовые пластины арены заскрипели, запульсировали от давления, а массивы ограничивающих печати начали издавать тонкий стон, будто сами старались выдержать напор изнутри. Многие из почетных гостей, еще минута назад излучавших надменность, теперь выглядели, как испуганные зайцы перед хищником, а их холеные лица побелели, изнеженные руки судорожно сжимали подлокотники кресел. Старейшины и мастера высокого ранга обменивались напряженными взглядами, в которых читалось все – растерянность, зависть, страх и даже спешка переоценки ситуации. «Этот мальчишка был у нас практически под носом. И мы все не заметили?» Особенно жестоко это прозвучало из уст представителя одной из родовых семей, чья дочь только что проиграла андурею Его голос был почти сдавленным, полным ярости на самого себя. А те, кто еще недавно громко смеялись и бросали в сторону победителя уничижительные взгляды, теперь пытались изобразить нейтралитет, будто никогда не говорили ни слова презрения. Всем было ясно одно – они все ошиблись, и теперь могут дорого за это заплатить. Среди зрителей начался настоящий ропот, кто-то пытался прокричать вопрос, кто-то записывал происходящее на магические свитки, а самые разумные уже совещались с шепотом, что делать дальше. Ведь если кто-то с таким потенциалом перейдет в лагерь семьи Хваджон, вся расстановка сил между благородными семьями может рухнуть. И все это из-за какого-то безымянного немого юноши. Свет в небе продолжал пульсировать, как сигнал всем присутствующим. Сигнал, что новое имя только что вырвалось из безвестности и врезалось в реальность с той же яростью, с какой столб энергии рассек небеса. Вздымающийся в небо столб сияющей энергии постепенно начал задухать, но сам факт его появления стал настоящим взрывом разума для всей той мозаики почетных гостей, что заполнило ложе вокруг арены. Мерцание силы еще дрожало в воздухе, но тишина уже сменилась взволнованным гулом. Печати, установленные над ареной, все еще вибрировали, улавливая резонанс магического давления, но в умах собравшихся происходило нечто куда более бурное. Удивление перешло в тревогу, тревога в расчет, расчет в хищную стратегию. «Как минимум четвертая звезда до уши в таком возрасте. Мы что, спали все эти месяцы?» – прошептал глава семьи Цуй, плотно прижав веер к губам и «Если так дальше пойдет, через пять лет он сможет пробиться в Дадоуши», тут же выдохнул один из представителей секты облачного когтя Байху. «А через десять лет он может добраться и до Доули», тут же добавил старый мастер из какого-то южного клана, глядя на почти угасший свет небе А кто был у него наставником? Мастер-алхимик Йон Мин, этот старый лис. С легкой досадой бросила одна из женщин-магов, представительница секты солнечного владыки Тэнгина. Он снова, уже в который раз, нас всех переиграл. Одни уже начинали перешептываться со своими советниками, кто-то достал именные жетоны, по которым можно было связаться с домом. Те, кто отличался прозорливостью, уже обсуждали возможные предложения, вступление обучения, подарки, заключения союзов. Но не все просто шептались. Среди всего этого гула одна фигура в черно-алых одеждах уверенно двигалась через толпу. Это был старейший народа Цуй, человек с холодным и всегда точным взглядом, который прославился тем, что вырастил несколько поколений боевых мастеров, вкладываясь только в тех, кто гарантированно мог достигнуть высот. Именно он был дедом девушки, что стала последним противником этого таинственного андрея на состязании. И снова, подойдя к ней, он остановился вплотную, слегка повернув голову, но не глядя прямо. Его голос был сдержан, но в нем слышался внутренний жар, почти ярость, скрытая за маской хладнокровия. «Я напомню тебе, ты проиграла», — произнес он тихо. «Но не это меня тревожит». Он замолчал на мгновение, позволяя словам повиснуть в воздухе, как невидимая нить. «Меня тревожит то, что мы чуть не упустили возможность. Он не просто победитель, он...» И тут его голос стал грубее. «Если он в этом возрасте, уже на уровне как минимум четвертой звезды до уши, то через десять лет он будет в шаге от прорыва на «да» до уши. Ты вообще понимаешь, что это значит?» «Да, дедушка», — ответил отцу и ханер почти шепотом, не смея поднять глаза. «Тогда слушай внимательно». Он, наконец, взглянул ей в лицо. «Сблизься с ним, найди к нему путь, протяни руку, используй все, что нужно. Пусть он запомнит твое лицо, твою силу, твое имя». Потом он чуть не клонился вперед. «Сделай так, чтобы, когда он начнет подниматься, он тянул вверх и тебя, понимаешь?» Она кивнула, чуть дрожа, но в ее глазах уже начала тлеть осознанная решимость. «Если он дойдет до уровня до улин при таких задатках это вполне возможно, то он сможет одним словом изменить карту мира. Он может стать патриархом или диктовать условия сектам. Он может быть даже тем, за кем пойдут истинные кланы, если он того захочет». Старик замолчал, а потом добавил почти нежно и я не хочу чтобы морот оказался по другую сторону от него а вокруг словно подтверждая его слова продолжался непрерывный поток обсуждений сколько времени у нас есть пока его не уведет семья хважон полностью он еще не привязан нужно действовать сейчас нужно найти любой способ учеба наставничество да хоть брачный союз хоть что угодно А новая фигура, представитель нейтрального союза трех кланов, уже направлялся к судье, чтобы выпросить возможность поблагодарить победителя личным подарком. И все это и было тем самым признаком, что именно сила порождала уважение. Но потенциал рождал страх, а страх толкал к попытке подчинить. И сейчас на поле и в умах всех присутствующих происходило не состязание, а новая битва. Битва за доступ к юноше, что только что переписал расстановку сил одним прорывом своего ядра. И каждый, каждый, кто в тот день сидел в ложах, думал лишь об одном. Как нам заполучить его или хотя бы не потерять точку влияния на его решение? По краям еще не до конца опустевшего амфитеатра царила уже не только суета влиятельных гостей. Там, где толпились ученики молодые мастера секты Пяти Пиков Бессмертных, повисла давящая, почти липкая тишина. Та самая, которая возникает, когда происходящее уже не просто удивляет, а ломает шаблоны. В этой тишине шевелились взгляды, в которых пульсировал страх и растерянность. «Это же тот самый немой. Я, Я ведь говорил ему, что он ничтожество». «Он сейчас в прорыве? До четвертой звезды до уши Мы же все его гнали прочь от себя и смеялись, а теперь что?» Скованные ученики, те самые, кто еще неделю назад с усмешками ставил подножки, шептал за спиной, спихивал на него тяжелую работу или демонстративно отворачивался, теперь будто сбросили маски-баровады. На лицах многих читалась тревожная пустота, на других – истинный ужас, а самые сообразительные уже бледнели, как побеленные стены, осознавая весь масштаб ошибки, которую они совершили. «Я же плевал рядом с ним», – растерянно вспоминал один из старших учеников. «Я открыто называл его хламом, собачьим кормом, любимчиком старого маразматика. А я…» – глухо шептал другой. Смеялся, когда ему подкидывали испорченные ингредиенты в тренировочной лаборатории. «Боги, что я наделал?» И вот тут, в этой давящей душной тревоге, к ним начали подходить старшие родственники, в большинстве молча, с холодными, прямыми, отчетливо выговаривающими взглядами, без упреков вслух но с таким давлением в глазах, от которого у некоторых едва ноги не подкаживались. Вы сами сожгли мост, который мог бы привести к великому покровительству. Вы унижали того, чье имя теперь будут вписывать в клановые книги как потенциального союзника. Теперь идите и пытайтесь исправить все это, или будете пятном в нашей родословной. Никто не кричал, никто не бил, но это было даже страшнее. Ведь сейчас каждый из этих юнцов, таких надменных и ярких, на фоне недавних состязаний понял, что все они сами себе копали ямы. «Они отвратили от тебя того, кому скоро начнут кланяться. И что хуже всего, они сделали это прилюдно». Особенно выделялся один из тех, кто буквально издевался над Андом Реем в первый день прибытия в секту – молодой мастер Дзинь, ученик третьего круга. У него был громкий голос, красивое лицо и влиятельный дядя среди старейшин. Именно он говорил тогда. «Секта Пяти Пиков Бессмертных – не для немых рабов. Можешь подмести ступени – это максимум, на что ты годен». Теперь же он стоял, опустив глаза, чувствуя, как холодный пот струится по спине, а рядом стоял его дядя с лицом твердым, как обтесанный базальт, и без слов давал понять. Ты своими глупостями опозорил рот, и теперь ты сам своими извинениями и лобызаниями ботинок этого немого будешь пытаться отмыться, или тебе не будет дороги вверх а кое-кто уже пытался действовать. Один из дерзких учеников с короткой косой, не раз издевавшийся над Андреем, уже растерянно усмехаясь, спрашивал кого-то из помощников. «А где он сейчас? Может поднести чай после прорыва? Ну, в знак признания?» Но ответа не последовало, потому что все знали, что теперь не они выбирают, как приблизиться к нему, а он решает, кто достоин быть рядом. И эта новая реальность для многих была не просто шоком, она изменила все их будущее. Ведь даже один немой, оказавшийся не тем, кем казался, смог одним ударом превратить их смех в пожизненное клеймо позора. Даже над ареной, где еще витали остаточные потоки силы прорыва, в воздухе словно зазвенело невидимое напряжение. То, что до этого пряталось в шепотках и косых взглядах, теперь начало приобретать форму – четкую, откровенную, почти циничную. И пока юные ученики, вжав головы в собственные плечи, молча осознавали свои ошибки, другая волна суеты зарождалась среди старших разумных. Тех самых, кто имел дочерей, племянниц и внучек в возрасте брачного созревания. Их взгляды метались между лицами друг друга, будто выискивая в отражениях своих мыслей подтверждение очевидному. Сейчас решается судьба не только одного безродного, но и их семей. Если этот парень в будущем станет мастером уровня Доулин... Нет, если он уже сейчас в этом возрасте, на четвертой звезде Доуши, значит его путь выше, намного выше. Где-то сбоку, в тени от мраморного павильона, вельможа в черных одеждах с золотыми вставками наклонился к своей внучке. «Ты говорила, что он не мой. Так вот сейчас слушай. Если он заговорит, тебе должно быть, что ему ответить. Если он и дальше будет молчать, учись понимать его жесты. Но ты должна стать рядом с ним раньше, чем другие это поймут». А чуть дальше другая пара, отец и его дочь, уже не шептались, а говорили прямо. Он наш шанс. Не упусти его. Ты красиво обучена и умна. Подойди к нему, поговори, предложи помощь. Сделай так, чтобы он запомнил твое лицо. Он будет делать выбор, и лучше, если именно ты будешь уже в его мыслях. Молодые девушки, воспитанные в лучших традициях кланов, привыкшие быть в центре внимания, теперь испытывали впервые в жизни настоящий внутренний вызов. Ведь раньше они были призами, их добивались, а теперь, теперь они охотились, и даже самые гордые начали перестраивать свои маски, вызывая в памяти все, чему их учили. Как управлять выражением лица, как подходить к тому, кто выше тебя хоть в чем-то, как удерживать внимание, как становиться нужной. А среди их старших родственников уже раздавались первые теории, тихие, но цепкие, как лианы, способные обвить даже правду. Возможно, он не просто случайный талант, возможно, это древняя кровь, древний род, потерянная линия, кто-нибудь из старых домов. Может быть, потомок того самого мастера Юнь Лоу, что в 20 лет стал до ушей пятой звезды и исчез, не оставив потомства. И чем больше слухов рождалось, тем более весомой становилась фигура немого юноши, что все еще сидел на изолированной площадке, борясь с потоками силы, рвущимися из его ядра. Потенциал – это была новая родословная. Сила – это был новый титул. А история, которую можно придумать, лучше родословная, если старой не было. Если не можешь проследить его кровь, значит ее нужно выстроить. Он будет тем, кем мы захотим его сделать. Главное – вовремя связать его с нами. Некоторые уже давали слугам поручения Узнай, есть ли у него предпочтение. Найди, кто был его первым учителем. Пусть кто-нибудь узнает, как он относится к женщинам. И только немногие из них, глядя на тот пульсирующий столб энергии, понимали, что вполне возможно, уже было бы поздно проявлять такую активность. Возможно, он уже не из их круга. Возможно, он куда выше.